Глава 19, Начали второй тайм. Немного еще пошутковали о том, что я решил помочь одной из команд. Краснян, ехидно улыбаясь, предложил поставить в команду Олегова еще одного игрока, нашего запасного Кирилла. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Я подмигнул нападающему. К себе подозвал. «Миш, 20 мячей наколотите, проси, что хочешь». Краснян воодушевился. «Сделаю!» «А про еще одного игрока вы подумайте?» «Ну так, у них хоть какие-то шансы появятся, Иван Сергеевич!» Подмигнул он и в центральный круг побежал. «Давай, давай, паренек!» Разыграли. Краснян после розыгрыша мяча в центре поля, как обычно, хотел броситься в обводку, но не тут-то было. Олегов отпасовал на Корнева, сделав точную передачу в ноги низом поперек поля. Миша, как паровоз, мчащийся на всех парах, применил экстренное торможение, за малым не влетев в пашу. Удивленно зыркнул на него и резко развернулся, бросился следом на Корнева стремительным рывком. Такие вот рывки и беганье за мячом всегда отнимают кучу сил. «В касание играем!» Я захлопал в ладоши, подбадривая ребят и напоминая о своей просьбе. «Корнев, не держи мяч, отдавай, не надо с ним нянчиться!» Корни в своей комплекции, скоростью и чувством мяча отлично подходил на позицию центрального полузащитника, формирующего рисунок командной игры. Играть в касание Вася не стал, решил с мячом повозиться, обработать, на рабочую правую ногу перекинуть, левый мяч принимал, прочувствовать. Как мы, когда я в бытность футболиста играл, говорили «приласкать мяч». Пока возился, сразу трое накинулись на него в отбор, чего Вася и ждал. Стянув на себя половину команды соперника, он мгновенно включился и отпасовал назад на Нечаева. «Я уже руками всплеснул. На кой лет самоедничать?» — спрашивается. «Только ведь в перерыве обсуждали». Но Вася Корнев все правильно почувствовал. «Считай, что половину команды Красняна парализовал, включая самого Мишу. И это всего одной точной передачей. Только пас надо было вперед давать на Мухина. Тот по флангу прорвался, уйдя как отстоячего от Витьки Дулькина». «Ося, пчела открывается! Играем вперед! Ты на поле смотри!» Ей энергичными взмахами руки показал, чтобы ребята из команды Олегова пошли к чужим воротам, и в следующий раз не надо было делать отыгровку к своим воротам. Корнев меня услышал, палец большой показал, по флангу левому приставным шагом поскакал. Но у Мухина конкретный фальстарт получился. Загубил нечаяв пацану шикарный рывок. Сергей, который по фактуре был немногим меньше Олегова, идеально подходил на позицию столпа игры в обороне, такой цементирующий собственную штрафную защитник. Однако сейчас он ошибся, когда перепасовался с Димой Сербиным, нашим вратарем. Да-да, вратаря я на ворота поставил на второй тайм. Зачем Нечаев это делал, вполне понятно. Как и Корнев, решил вытянуть на себя оставшихся членов команды Красняна. Эта ошибка стала фатальной. Такого же тайминга, как у одноклубника, у Нечаева не было. Чем и воспользовался Миша. Краснян со своими тремя одноклубниками быстро сократил дистанцию. Бросился на Нечаева в прессинг, когда тот получил мяч обратно от вратаря. Феноменальная скорость Миши. Пропадает талант в легкой атлетике. Эх, пропадает. Решила эпизод. Краснян не стал себя жалеть и постелился в подкате. Пару метров проехавшись на заднице по голой земле, как по полосе взлетной. Такой прыти Сережа от соперника никак не ожидал. От краснянута, который ходит вечно прилизанный. Зато в подкате Миша выбил мяч из-под ног Ничаева и прям лежа, не выключаясь уже из нового эпизода, закатил очередную банку в ворота сербного. Тот тоже молодец, вместо того, чтобы на раме остаться, бросился вперёд, как гепард на добычу, забыв о своей позиции вратаря. Первый мяч второго тайма сделал счет неприличным 11-7. И мяч оказался забит в первые секунды игры. Мишка-засранец с надменной рожей, убегая с штрафной, похлопал уже по плечу Нечаева. «Крепись, дядя!» «Иди ты!» — обиженно протянул Сергей. Я раздосадованно сплюнул. «Надо же так ошибиться на ровном месте!» Но быстро взял себя в руки и с удвоенной силой захлопал в ладоши. и грубо пытался в нужное русло направить, чтобы не посыпалось то, что есть. «Пацаны, не надо с мячом возюкаться, играем только вперед!» Мяч получил и сразу отпасовывая на ближнего, заорал я. «Никаких передач назад, представьте, что там бетонная стена! Давайте, погнали!» Мяч снова оказался в центральном круге, в двенадцатый раз для команды Олегова и в пятый раз подряд. Пашка отпасовал Корневу, как и в первый раз, чтобы прыть с соперника сбить. Но на этот раз правда багармян компании решили действовать хитрее. Все сразу навалились на Осю, стремительно сместившись с центра поля на левый фланг. Корнев, как и в первый раз, не растерялся, мяч технично обработал, но возиться не стал. Я тут же, как сайгак к попровке заскакал, опять надрываясь. «Пчела, рывок делай, не тормози!» «Ося, пчеле мяч отдавай!» «Олегов, готовься открываться в штрафной!» Корнев, у которого я сразу отметил хорошо поставленный удар, отпасовал намчачивося на всех парах пчелу. Но, увы, охотя навесил на ход, полагая, что через долю секунды пчела окажется на мяче. А тот затупил, повернулся лицом к пасующему, чтобы видеть мяч и его лицом принять. По итогу быстро развивающаяся атака также быстро захлебнулась. Мяч выкатился за пределы поля. «Ты ж в ноги пасуй! Куда ты, блин, бьешь?» Искренне возмутился пчела, оставшийся без мяча. Ося виновато руками развел, мол, «Простите, извините». «Олег, все правильно он делает, Наход. вмешался я. «Как только Ося мяч получает, ты сразу рывок начинаешь». «Какой еще наход? тот только отмахнулся, не оценив задумки. «Я же не вижу, куда мяч летит. И у меня сзади глаз нет, а в жопу торпеды не вставлено, чтобы такие мячи догонять, Иван Сергеевич». «Увидишь, но в нужный момент. Задача Ося мяч перед тобой на блюдечке доставить», — охотно пояснил я. «Две разные вещи — получать мяч в ноги и на ход». «Если ты играешь на фланге, на скорость развития атаки значительно влияет». Но как ни крути, по итогу второй раз пчела сделал рывок впустую. Хотя Олегов надо отдать ему должное. Ускользнул от игроков команда соперника и ожидал фланговую передачу перед пустыми воротами. «Забивай, не хочу». Следовало самую малость поправить заготовку, и все заработает. Краснян на правах лидера противоположной команды показал свое отношение к эпизоду. Заржал, как конь схватил мяч. И, заняв позицию вратаря, вратаря в его команде в принципе решили на ворота не ставить на второй тайм, как и на первый, поэтому все семеро игроков носились по полю. Не стал разыгрывать мяч с другими игроками, а несколько раз махнул рукой вперед, призывая своих игроков отойти на половину поля противника. Как только это произошло, Миша сразу лупанул от души поворотом сербного в духе Роберта Карлса когда бразилец с расстояния 30 метров в ворота с Ортеза мяч забивал. Сербный удар парировал кулаками, но отбил его перед собой. На отскок, как черт из табакерки, выпрыгнул Юрки, как блохолещенка. «Штука!» Мяч издевательски легко закатился в пустые ворота. «Почему?» Да вон потому, что Нечаев опять оставил свое место столпа обороны и решил почувствовать себя бразильским Роналдо, у которого в лучшие годы позиции на поле не было, а игра сумасшедшая шла. Из-за безалаберности защитник на отскок не успел, позицию проиграл. Видя мой суровый взгляд, Сережа виновата пожал плечами. «Иван Сергеевич, мне так-то тоже хочется нормально поиграть», попытался оправдаться он. «Стремление ясно, но чего тогда кивать головой понятливо на установке? А так любому защитнику нравится мячи забивать. Только вот мячи не будет, если на командную тактику класть». Я выдохнул, спуская напряжение. Все здорово, но за первые две минуты второго тайма счет стал 12-7 в пользу команды Красняна. Попахивало крупным разгромом. Поэтому пацаны завозмущались. «Вы специально, чтобы мы проиграли тактику, придумали?» Олег взлопнул небольшой камушек, застрявший на поле. Так специально, сюда идите охламоны. Я показал ржущему красняну, что мне нужно две минуты на пидстоп. Возражений не последовало. Ну а чего? Они выигрывают с неприличным счетом. Какие могут быть возражения? А с моими подсказками и тактикой счет можно вовсе довести до двадцати забитых мечей. Олег в корне, в пчелкин и другие ребята подошли к бровке с недовольными рожами. «Я что непонятно выражаюсь, я сразу перешел к делу. Какого лешего я фигурки рисую, ваши позиции показываю? Или вы во мне не тренера, а учителя по ИЗО увидели?» «И какого лешего? Просветите!» Злов фыркнул Нечаев, не удержавшись от того, чтобы свой негатив слить. «Ты бы язык в одно место засунул, где у пчелы глаз нет, и послушал», — зашипел я. «А то у тебя на лбу тактическую схему нарисую, хочешь?» Сергей промолчал. Чувствовал свою вину за оба пропущенных мяча во втором тайме. Понимает, что пистоны я вставляю заслуженно. И не ему одному конкретно, а всей команде. И еще раз объясняю. Ты, Нечаев, стоишь в защите и к атакам просто по своему желанию не подключаешься. Ты, сербный, из рамы не выходишь, как постовой стоишь. Шаг в сторону, приравнивается к расстрелу. Понятно? Понятно, Иван Сергеевич. Но ведь не просто так из ворот выскочил. Хотел Серегу подстраховать. Начал оправдываться сербный. Серега себя сам подстрахует, чтобы кроме как приклеился Митя». возражений не последовало. Я начал парням новую тактику, верни старую, но на новый лад, объяснять. Каждое слово подтверждал нарисованной стрелочкой прямо на земле. Стрелка от Олега вошла к Нечаеву, от него в разрез поля на Мухина. «Я специально обвел в круг место, на которое стоит подавать оси. Короче, нагляднее некуда, детский сад, вторая группа». Ты, Олегов, бежишь в чужую штрафную, как только отдаешь мяч, а ты, Мухин, как только мяч получишь, сразу его вот сюда навешивай. Я нарисовал спичечным коробком круг в штрафной соперника. Там Пашка будет. Ну а ты, Олегов, в пустые ворота мяч забивай. Ивану Сергеевичу, а чего без мяча бегать не пойму. Мы же в футбол играем, а не лёгкой атлетикой занимаемся. Возмутился Паша. И вообще, почему нельзя просто лупануть по воротам от души? «Да, Иван Сергеевич, у них ведь рама пустая, без вратаря играют», — поддержал Корнев. «Но лупили уже, нет вратаря», — не стал отпираться я. «А толку? Почему-то счет в пользу команды Красняна, а вы всего семь мячей забили в ответ. Поэтому есть у них вратарь, нет, а вы выиграть игру не можете». Как и в прошлый раз, игроки по итогу краткого инструктажа побухтели, поспорили, но в конце покивали синхронно, мол, «все мы поняли, Иван Сергеевич». «Выйдем мы вашу наработку разыграем без сучка и задоринки. Противника на британский флаг порвем». Ну, хотелось верить, что так и будет. Хотя я прекрасно понимал, что пацаны так и не поняли, почему нельзя лупасить по пустым воротам, как только такая возможность предоставляется. То, что такая тактика нужного результата команде не приносит, аргумент приняли. Но именно лупася порами соперника команда Олегова изобила все семь мечей, а с новой тактикой ни одного. Как бы то ни было, парни разбежались по своим позициям. «Ося, пчела!» Я незаметно показал фланговым игрокам, что им нужно поменять фланг атаки, рокировочку сделать. Те в ответ кивнули. Понимали, что на этот раз игроки соперника прочитают нашу задумку, и пчелки на фланге схавают на десерт. Опасения оправдались. Стоило Олегу ввести мяч в игру, как Краснян побежал в сторону левого фланга, где то этого делал рвокося. Кириллов формальный вратарь попытался прикрыть самого Корнева, чтобы на первой же передаче сломать игру. Глядя на это, я даже ладонь о ладонь довольно потёр. жопы, какие у меня пацаны подобрались. В футболе нет-нет, а что-то понимают и замечают игровые моменты. Ну и я тоже не первый раз с бровки на футбольное поле смотрю. Что называется, там, где вы учились, мы преподавали. При новом розыгрыше Олегов не стал подавать поперек поля на фланг, а вместо этого пасовал назад Нечаеву. Все пошло совершенно по-другому сценарию. Серега ответил длиннющим пасом. Пока все это происходило, Мухин ворвался на противоположный фланг, мгновенно поменявшись позициями с Корневым. Оба парня потянули за собой своих опекунов в лице Кириллова и Красняна. Да те отвалились в центре поля, когда мяч неожиданно Нечаеву перешел. Они решили снова в гурьбу сыграть. Фланг Мухина после того, как Краснян остался в дураках, как непаханная целина, оказался открыт для забега и оперативным простором воспользовался свеженький Громов, грянувший на беду соперника громом среди ясного неба. «Давай, давай, давай!» — подгонял я пацана. Рывок, навес, и Олега в головой кладет мяч в пустые ворота. Гол! Счет размягчился и стал 12-8 в пользу соперника. Настало время выпендриваться Пашке в ответ на празднование Миши Красняна. Олегов развернулся к центру поля лицом и начал пританцовывать, как попуас возле добычи, дразня соперника, чем и взбесил Красняна. Бычку Миша включать не стал, как и дожидаться окончания празднования гола Пашей. Схватил мяч и побежал в центр, чтобы скорее продолжить игру. «Ребята, внимательно!» Я указал парням, что надо срочно занять свои позиции, и тогда у соперника не останется свободных зон даже для попытки молниеносной контратаки. Легову, вынужденному закончить празднование забитого мяча раньше времени, я показал указательный палец. Это значит, что следует к изначальной заготовке вернуться, которая не сработала сперва. Сейчас точно сработает. Игра пошла. Парни, наконец, стали задумку мою схватывать. но розыгрыш и разрыв в счете быстро сократился до трех мячей. Двенадцать девять. Базовая задумка сработала филигранно. Паша разыграл мяч с Корневым на коротке. Тот спасовал на пчелу. А Мухин, как я просил, сделал рывок, стоило только Корневу меча коснуться. Зафиналил Олегов, колотив мяч в ворота, как гвоздь в крышку гроба. У ребят оставалось еще целых 10 минут, чтобы вырвать победу и немножечко поставить на место обнаглевшего Красняна. Но Миша упускать вперед соперника не собирался. Как и каждый раз после пропущенного гола схватил мяч. Надо отдать должное ребятам, те успели позиции занять, но толку. Краснянка, как Диего Марадонно, пошел вырывать победу в одиночку. Дриблинг Миша находился на самом высоком уровне. «Прессингуем!» Конечно, орал из бровки, да не помогло. Краснян, как стоячих, обвел последовательно несколько игроков, снова прокинул мяч между ног Нечаева, издевательски посадил на пятую точку Сербного и закатил мяч в ворота. «Спокойно, парни!» Я призывал пацанов не давать волю эмоциям. «Подумаешь, забил!» Тенденции и общий рисунок игры наметились, а вот Миша, сделавший за второй тайм вдвое больше рывков, чем в первом, задышал. Надолго Красняна не хватит и к концу матча нападающий будет по полю пешком ходить. Оставалось дождаться, когда моя команда сумеет сократить отставание в счете и выйти в двусторонки вперед. Перед тем, как начать новый розыгрыш, я хотел позвать ребят к Бровке, чтобы в двух словах рассказать, как играть с Красняном теперь, когда тот начал уставать, и сил на новые игровые подвиги у него оставалось все меньше. Но собрать ребят у Бровки не вышло. К полю с выпученными глазами бежала Оксана Вадимовна, буквально вывалившаяся из административного корпуса. Ну, начинается. А так хорошо играли. Я вздохнул и повернулся к директорисе, выршей передо мной. «Любезная, вы, стало быть, приняли мое приглашение игру посмотреть?» Поприветствовал ее я. Говорили, что неинтересно. Оксана Вадимовна в ответ замотала головой. «Какая игра, Ваня, у нас беда!»